Глава третья Я вздрогнула и открыла глаза. Быстро оглянулась, пробежала взглядом по пустынному берегу, но не увидела никого, кроме огромного пса, стоящего неподалеку. Огромного белосерого пса, так похожего на волка, точные копии того, что встречался мне в Казани. Я вскрикнула, прижала холодные ладони к рту и отступила. Пёс, казалось, чуть не удивился. Он склонил голову и посмотрел на меня из-под лобья. Медленно, держа себя в руках изо всех сил, я попятилась, развернулась к нему боком, осторожно пошла в сторону пирса. Над головой пролетел ворон, низко, почти коснувшись крылом макушки. Он громко каркнул, и волк отошел в сторону, а затем скрылся в кустах. Ворон улетел туда, где еще год назад стояли драконы. Несколько минут я топталась на месте, не решаясь ни уйти, ни остаться. Но сумерки вынудили возвращаться домой. Заметно похолодало. К дому я уже почти бежала, пытаясь сохранить остатки тепла под легкой курткой. В спину упрямо подгонял пристальный взгляд. Уже у самого дома я запыхалась, остановилась согнувшись и резко развернулась назад. Желтые глаза блестели метрах в двадцати. От белых клыков отражался свет. Я попятилась. Почти не осознавая, что и зачем делаю, стянула шарф, намотала на левую руку и выставила ее перед собой. Тут же смутно подумала о том, что для волка моя рука как сухая ветка, перекусит и не задержится ни на секунду. Волк посмотрел мне в глаза до да удури осознанным взглядом и исчез во тьме. Я, медленно пятясь, поднялась на две ступеньки и уперлась лопатками в подъездную дверь, нащупала ключи в кармане, быстро вбежала в темноту. Домчалась до четвертого этажа и замерла, прислушиваясь к зловещей тишине. Лишь убедившись, что все спокойно, я вошла в квартиру. Сердце бухало в груди, а руки мелко тряслись. Я тихонько разделась и проскользнула в бабушкину комнату. «Однажды волк придет за нашим блюдом». Мысли вызвала приступ легкой паники. Детская сказка. Изнутри вырвался нервный смешок. За ним еще один и еще. Спустя минуту я корчилась на полу, пытаясь унять беззвучные спазмы истерического хохота. Волк пришел за своим блюдом. Но ну, не бред ли? Гол я скорее почувствовала, чем услышала. Смех исчез мгновенно. Большой бабушкин бубен едва заметно вибрировал, затихая. Я протянула к нему руку и коснулась шершавого бока. Пальцы заколола как от электрического разряда, но я не отняла их от бубна. Когда-то очень давно, в глубоком детстве, я уже слышала, как бубен бил сам собой. Бабушка тогда замерла посередине комнаты и несколько минут стояла не в силах пошевелиться. Она безотрывно смотрела на его поверхность, а затем протяжно вздохнула и выгнала меня на улицу. — Почему он гудел, бабушка? — спросила я, как только решилась вернуться домой. — Он предупреждал нас, Тенагаргын. — О чем? — о том, что жизнь скоро изменится. «Как изменится?» Я подпрыгивала на месте, пытаясь заглянуть в черные глаза всезнающей бабушки. «Поживем, увидим», ответила бабушка Гивы в Неуд и замолчала. «Я скучаю, бабушка», прошептала я и опустила руку. В аэропорт меня провожали родители. Мама беззвучно вытирала слезы, а папа хмурился, не подавая виды, что расстроен. Он поверх голов осматривал людей в большом холле, словно хотел просканировать каждого, кто полетит со мной. Попрощались быстро, не стали растягивать неминуемые. Да и до каникул осталось не так уж много времени. Мама впихнула мне в руки что-то большое, завернутое в несколько слоев картона. Я не сразу поняла, что это блюдо. Самолет привычно разбежался, взмыл в небо и распорол корпусом низкую пелену облаков. В детстве я любила, когда он летел в воздушном пространстве между пуховыми одеялами. Даже сейчас что-то внутри подпрыгнуло от восторга при виде завесы сверху и снизу. Но в следующее мгновение... Перед глазами пронеслись образы из кошмарных снов, и я вздрогнула всем телом. Потом надела наушники и снова отвернулась к иллюминатору. Блюдо, запакованное в плотный картон, я поставила у себя в ногах. Представляла, как удивиться Алена, увидев мое наследство, и как придется объяснять преподавателям причину своего отсутствия. Настроение от этих размышлений. Портилось все сильнее. Женщина, сидящая по соседству, косилась на меня недобрым взглядом и периодически что-то шепела себе под нос. Я не прислушивалась, а после и вовсе уснула. В Москве пришлось сначала ехать на вокзал. Обратный билет до Казани я взяла на поезд. Там оставлять вещи в камере хранения и идти гулять, куда глаза глядят. Столица нашей прекрасной Родины всегда приводила меня в трепет. Быстрая, как горный ручей, она неслась по своим улицам непрерывным потоком. Летела вперед с огромной скоростью. Течения людей никогда не замедлялись. Мчались мимо, жадно ловили жизнь, либо с такой же жадностью избегали ее. Я остановилась посреди проспекта и замерла, ловя невесомость. В такие моменты мне казалось, что я стою посредине мира, который несется вперед, назад и по кругу, обтекая меня со всех сторон, иногда задевая или толкая, но не приводя в движение. Я стояла и смотрела поверх голов на людской водоворот или, может, правильнее было бы назвать его «людоворот». «Чего встала тут? Чукча, что ли?» Кто-то толкнул меня в бок. «Ну, Чукче, и что?» Я повернулась и увидела парня. Он был невысокий, с широко посаженными глазами и большим лбом. Светлые глаза насмешливо смотрели на меня. Парень остановился от неожиданности, но, рассмотрев меня, прыснул. «Сам-то красивый?» — хихикнула я. «Конечно, я же сам!» Он подмигнул и протянул мне вытянутую руку. «Леонидом меня зовут». «Меня Татьяной». Я немного подумала, но все-таки дотронулась до его ладони. Парень, впрочем, не удивился, только загадочно улыбнулся. «Ты как будто кочуешь куда-то». «Как ты узнал?» «Выглядишь помятый». «Какой ты догадливый». «Я еще и умный». Оно и видно. На меня ругался, что торчу посреди дороги, а сам стоишь тут со мной уже пять минут и всем мешаешь. Проворчала я, сделанной строгостью. «Я тороплюсь вообще-то», — Леонид улыбнулся. «Чё-то незаметно». Я склонила голову на бок. Парень в ответ весело хихикнул, подмигнул мне и умчался, мгновенно растворившись в толпе. «Удачные дороги!» Услышала я и улыбнулась. Я прошла еще несколько метров и поняла, что солнце как будто стало чуть теплее, люди немного приветливее, а рюкзак на пару килограммов легче. А все потому, что настроение стало совсем немножко, но лучше. Горячий обед в ближайшей кафешке окончательно растопил мои тревоги. «Пес-глупость». Сессию закрою, потом уеду на каникулы подальше от всей этой студенческой суеты, а может и вовсе устроюсь на работу. С моей Дмитриевной поговорю, ну или на крайний случай натравлю на нее одногруппников. Рано или поздно жизнь наладится. Не бывает такого, чтоб не налаживалось. С такими мыслями я доела обед. С ними же вернулась на вокзал а затем обустроилась в поезде. После проверки билетов я повалилась на временную койку и еще долго лежала, прислушиваясь к перестуку колес. Пам-бабам! Несли они меня по подмосковному лесу. пам бабам Проезжали спящие деревни. Пабам-пабам! -ба Пересекали бескрайние поля. Я лежала на верхней полке, смотрела в окно и думала о большом деревянном блюде, что торчало с места для багажа, упакованное в несколько слоев картона. «Ты на гыргын!» — прошептала сама земля. Я вздохнула. В сердце тоскливо разлились воспоминания об ушедшей навсегда жизни. Той, в которой бабушка была жива, а я могла прятаться за ее юбкой от всех проблем. «Не бойся ты, Нагаргым, ты рассветное дитя», — говорила она мне. «Однажды ты станешь сильный, как само небо, и тогда даже духи не посмеют тебя пугать». В ответ я смеялась, но юбку не отпускала. Было время когда-то, когда зеленое небо укрывало, а звезды светили низко-низко. В лицо дохнуло студенным ветром. Зметнулись бисерные нити, едва слышно звякнули, соприкасаясь друг с другом. Под ногами лежала сопка. Ее пологая вершина покрылась жесткой травой, а по склонам сбегал стланик. Я вглядывалась в далекие дали, которые то прятались от меня под завесью тумана, то вновь появлялись, только уже чатяные, чем минуту назад. Теплые руки легли на мои плечи. Я попыталась обернуться, но не смогла. В этом не было необходимости. Я точно знала, чьи это руки. «Смотри!» — шепнула бабушка. Я опустила взгляд ниже по склону и увидела волка. Того самого. Дыхание перехватило. Волк смотрел на меня желтыми глазами. Холодная угроза читалась во всем его облике. Он сделал шаг вперед, и под его лапами появился снег. Я попыталась отступить назад, но руки держали крепко, не давали сдвинуться с места. Волк сделал еще шаг, потом еще и еще. Он шел медленно, а за ним на сопку наползала снежная пелена. Небо с каждым его шагом становилось все темнее и темнее. Когда расстояние от волка до меня сократилось до прыжка, зверь остановился. «Ты сильная!» — прошептала бабушка. «Ты рассвет!» Я вспомнила значение своего имени и вздрогнула. Волк припал к земле, но не прыгнул. Спустя минуту он выпрямился и сделал еще один осторожный шаг. Теперь под его лапами красной россыпью лежала брусника. Я посмотрела за него, но весь снег на склоне уже сменился мириадами красных ягод. Волк глухо рыкнул и исчез, словно его и не было. Лишь брусничное покрывало напоминало о его недавнем присутствии. Руки на плечах сжались чуть сильнее и отпустили. Я обернулась, но за спиной уже никого не было. Только краешек солнца пробивался сквозь тучи, разгорался поздним рассветом. «Ты рассвет!» — шепнуло небо. Я проснулась, осмотрелась и протяжно вздохнула, когда поняла, что нахожусь в поезде. Люди уже лениво сновали вокруг. Пахло кофе. Я села, растерла лицо, затем слезла с полки и потянулась. Соседка тут же подвинулась, уступая место возле стола. Но я покачала головой и пошла умываться. Поезд размеренно стучал колесами, подкатывался к казани. В проходе уже лежали сумки. Самые нетерпеливые нервно толпились возле тамбура. Я смотрела в окно, разглядывала проскальзывающую между деревьями гладь Волги. Ее дыхание ощущалось даже сквозь окна бегущего поезда. С вокзала вызвала такси. Торопливо загрузила сумку и блюдо на заднее сиденье, села и вцепилась в картон, прикрывающий мое наследство. «Почему мама настояла на том, чтобы я забрала блюдо?» За окнами плыл город. Еще не отмывшийся после зимней грязи, но уже оживающий, он потихоньку стряхивал с себя серость. Спустя полтора часа я кое-как ввалилась в пустую квартиру, сумку бросила в прихожей, а блюдо занесла сразу в комнату, положила на стол, провела пальцами по пыльному картону, перетянутому скотчем. В груди снова шевельнулась тоска. Я побрела на кухню, налила кофе, но так и не выпила. Вместо этого набрала полную ванну горячей воды и залезла в нее. Погрузилась так, что снаружи оставались только нос и уши. Вода расслабила натянутые мышцы, а вместе с ними и напряженные нервы. Горячий пар клубился в ванной. Я лежала в воде с закрытыми глазами и ни о чем не думала. В голове клубились такие же облака пара, как и снаружи. Я коснулась ладонями поверхности воды. Провела по ней, затем приподняла руки, проследила за каплями, прилипшими к пальцам, и поняла, что засыпаю. Пришлось мыться и плестись в комнату. Блюдо распаковывать не стало. сразу легла, а вынырнула из тяжелого сна уже в сумерках. Растерянная Алёна заглянула в комнату и, увидев, что я проснулась, бросилась с объятиями. «Когда ты приехала?» «У тебя тут гудело что-то несколько раз, я даже испугалась!» щебетала она без остановки. «Моя Дмитриевна тебе привет передавала и уговаривала преподавателя зачёт автоматом поставить. Она такая милая!» В деканат я все передала, не беспокойся. «Так что у тебя гудело? Как ты не проснулась?» «Что гудело?» Я кое-как смогла вклиниться в бесконечный поток ее излияний. «Не знаю», — она махнула рукой. «Кушать будешь?» «Буду», — ответила я после минутного раздумывания. Как только мы вошли в кухню, из комнаты послышался уже знакомый мне гул. Алена вопросительно посмотрела на меня, а я рванула в спальню. Дрожащими руками попыталась разорвать упаковку. Не смогла. Сбегала за ножом, сковырнула скотч и убрала плотный картон. Под ними обнаружился тонкий лист фанеры. Сверху на большом деревянном блюде лежал бубен. Я коснулась пальцами его гладкой поверхности, Ощутила остаточную вибрацию и замерла. Зачем мама положила бубен? Бабушка оставила его мне вместе с блюдом, но для чего она настаивала на том, чтобы блюдо, и, как оказалось, и бубен, всегда были со мной? Что это? Почему-то шепотом спросила Алена. Бубен. Твой? Бабушке. А это? Она показала на блюдо. Это блюдо. Оно передается у нас в роду по женской линии. Алёна шумно втянула в себя воздух, протянула руку к блюду, но остановилась, так и не дотронувшись. Красивое? Ага. Я сняла с блюда бубен, аккуратно поставила его на кровать, прислонив к стене, и провела ладонью по резному боку. В детстве мне рассказывали, будто оно волшебное. Как скатерть-самобранка? улыбнулась Алена. «Не совсем. Я положила обе ладони на блюдо. У нас есть сказка про волка и волшебное блюдо, которое может исполнять желания. «Какие, например?» В сказке оно наполнялось мясом или сладкими кореньями, рыбой и ягодами. Но когда женщина хотела проверить, работает ли блюдо, она попросила, чтобы на нем появился волк. Сказала я, И почувствовала, как по спине пробежал холодок. Зачем? Чтобы узнать, не обманул ли он ее. Алена с любопытством разглядывала узор на блюде и, казалось, не замечала очевидной странности разговора. Почему-то это напомнило сказку про яблочко на тарелочке. Только там можно было увидеть все, что угодно, а в вашей сказке получить все, что пожелаешь. Наконец сказала она. «Да, что-то общее в этом есть», — грустно проговорила я. «Разве что из-за блюдечка девочку родные сёстры убили. В сказке про блюдо такого не было». «Зато потом ее оживили, и она замуж за царя вышла», — улыбнулась подруга. «И сестер простила, я помню». Моя улыбка получилась чуть вымоченной. Я искоса посмотрела на подругу, внезапно подумала о том, что она похожа на Аленушку из сказки. Светловолосая, голубоглазая красавица, которая так мило мечтает о чуде. «Вот бы можно было курсовую загадать!» протянула Алёна, словно прочитав мои мысли. Мы переглянулись и прыснули. «А что, давай!» С истеричным азартом сказала я и, вспомнив, как играла в детстве, подняла блюдо вытянула руки в сторону университета и сказала «Блюдо, мое блюдо, хочу, чтобы появился курсовой по экономике». Пальцы разжались, и блюдо с глухим стуком упало обратно на стол. На нем появилась аккуратная папка. Я почувствовала, как краска отлила от лица, а руки сами собой прижались к трясущимся губам. «Как это?» — дрожащим голосом спросила Алена. «Не знаю», — с трудом выдавила я. «Оно никогда не работало». «Подожди, подожди!» Алена сделала два шага назад, зажмурилась, открыла глаза и стала лихорадочно переводить взгляд, блюда на меня и обратно. «Так оно и правда волшебное?» Я опустила руки, подняла папку и пролистала ее. Курсовой был написан по образцу, который нам выдавали в середине семестра. Оно никогда не работало. Я уперто покачала потяжелевшей головой. «Слушай, а мне оно курсовую сделать может?» спросила Алена. «Ты серьезно?» Несколько минут я молча сверлила соседку взглядом, пока не поняла, что работоспособность блюда надо бы проверить. Вдруг это был просто сбой системы, ошибка мироздания или галлюцинация... Тогда я снова вытянула блюдо в сторону университета и сказала. «Блюдо мое блюдо. Сделаю курсовой по экономике. хрустивая Алёне». Мы так и не смогли засечь момент, в который на блюде появилась новая папка. Алёна радостно взвизгнула, схватила свой курсовой, чмокнула меня в щеку и запрыгала, одновременно перелистывая бумаги. Только сейчас я заметила, как отчаянно бьется в груди сердце. По вискам покатились холодные капли, а в горле пересохло. «Что это значит?» — спросила я вслух. «Что у тебя теперь есть волшебное блюдо!» Алена приобняла меня. «Ну ты чего, прикольно же! Это настоящая сказка! Другая не ожила бы!» Я смотрела на сияющую подругу и никак не могла понять, Что же так сильно меня напугало? Пересохшее горло запершило. Я потерла шею рукой, нервно сглотнула, но это не помогло. Бабушка с самого моего детства твердила мне, будто это то самое блюдо. Но начиная с подросткового возраста, я стала думать, что это не более чем красивая семейная легенда. Волшебство? Как вообще в такое можно поверить? «Почему оно не работало раньше?» — спросила я вслух. «Может, ты как-то неправильно им пользовалась?» «Нет, я делала абсолютно то же самое». Я сжала пальцы на дереве, ужаснулась тому, как сильно они побелели, сглотнула колючий ком в горле. «Ну, может, просто не ты была его хозяйкой?» — осторожно спросила Алена, коснувшись моего предплечья. «Нет, бабушка тоже говорила, что оно не работает». «А что еще она говорила?» «Что еще не пришло время». «Значит, теперь оно пришло?» Алена прижала свой курсовой к груди и покружилась на месте. Я остолбенела. Такая простая в своей очевидности мысль мне в голову не приходила. «Но что это значит? Для чего пришло время?» Вопросы роились в голове. Я отпустила блюдо и поняла, как сильно мне сейчас не хватает совета. «Гививнеут», — еле слышно прошептала я. «Тебя звали Гививнеут, что означает «знающая». Люди шли к тебе за советом, а теперь он так нужен мне». Я обхватила себя руками. «Ты чего?» — Алена заглянула мне в глаза. Нет, все нормально. Просто детская сказка, в которую я давно перестала верить, вдруг оказалась правдой. Танюш, это же классно! Мы можем теперь не ходить в магазин. Слушай, а одежду она может сделать? Нет? Сумочку. Я в магазине вчера видела, но у меня на нее денег не хватит. Алена, ты уверена, что оно сотворяет что-то новое, а не изымает существующее? Соседка замолчала, но спустя пару минут ее глаза снова вспыхнули радостным блеском. «Курсовые! Ты почитай! Они же по нашим заданиям и специально для нас сделаны. Значит, оно сотворяет новое!» В соседней комнате зазвонил телефон, и радостная Алена умчалась отвечать на звонок. «Никому не говори об этом блюде!» — крикнула я ей вслед. «Ни за что!» Ответила мне подруга и схватила телефон. Я прикрыла дверь в комнату, прижалась к ней затылком. Хотела было закрыть глаза, но увидела бубен и решила позвонить маме. Торопливо достала телефон, набрала номер слегка дрожащими пальцами. «Привет, мам, я дома». Мне пришлось прижать руку к горлу, чтобы голос не дрожал. «Привет, Тына, как ехала? «Хорошо. Мам, зачем ты положила бубен?» На том конце провода воцарилась тишина. «Он гудел для тебя, Тына, и бабушка говорила, что оставит его тебе вместе с блюдом». «Понятно. Что-то случилось?» Забеспокоилась мама. «Нет, мам, все хорошо, просто не ожидала его тут увидеть». Я так и не поняла, почему соврала маме почему не сказала о том, что блюдо работает? Может, побоялась, что она не поверит? Нет, вскоре осознала я. Я боялась того, что она поверит. На улице уже давно зажглись фонари. Где-то гавкали собаки, в соседней комнате смеялась Алена. А я сидела на кровати, поглаживая ладонью круглое основание бабушкиного проводника в иные миры, и не могла себя заставить сдвинуться с места. Еле-еле на грани восприятия я слышала гул бубна. Он отвечал на мои касания. Я закрыла глаза, поставила бубен на колени и начала постукивать по нему, едва касаясь подушечками пальцев. «Ты на Гыргын!» — взметнулась снежная буря. «Ты на Гыргын!» — ответило ей море. «Проснись!» – прошептала бабушка.